Глава шестнадцатая «Зачем ты связал меня? И куда тащишь?» Меланхолично поинтересовалась я, громко зевая. Стоило открыть глаза, как на меня набросились, стянули руки за спиной верёвкой, забросили на крепкое плечо и понесли в неизвестном направлении. Мне оставалось только висеть и любоваться подтянутыми ягодицами Майкла, иногда бросая хмурые взгляды на ухмыляющегося Алана, следующего за нами. я думал ты будешь сопротивляться хмыкнул майк продолжая подъем по лестнице административного здания а зачем все тем же тоном протянула я вам доверяю так куда направляемся отдыхать заявил алан улыбнувшись еще шире у меня практика джесси все перенес а выходной натали прервал меня майкл остановившись возле двери на третий этаж «Хорошего отдыха!» — раздался доброжелательный голос мистера Тейлора. Директор открыл дверь и помахал нам ручкой на прощание. «Они тут все сговорились против тебя!» — расхохоталась Лилит. «Слабо сказано. Они даже раздобыли ключ от моей комнаты. А здесь могли помочь только отец Лиуитхэм». «Так куда?» — продолжила я расспросы. «Увидишь!» — рассмеялся Майкл. Алан пробежал вперёд, чтобы открыть нам портал. Попы коснулся накалённый ветерок, следом за ним глазами замаячили белый песок и пальмы, а нос ощутил запах жареного мяса. «Похищение прошло успешно», — раздался общий хохот Алекса, Грега и Зака. «Над, ты жива?» — спросил с сочувствием Юджин. «Нет, мне не дали даже почистить зубы». Вяло возмутилась я. Попу и спину пригревало солнышко, а запах еды пришелся моему пустому желудку по душе. Потому я ругалась только для проформы. «Я приготовила для тебя зубную щетку с пастой», — сообщила Мия. «Так что расслабься, Над!» — пропела она. «Опа!» Майкл легко сбросил меня с плеча на свои руки, белозубо улыбнулся, проигнорировав мой прищуренный взгляд. Мне представилась возможность оглядеться. Парни устроили небольшой лагерь в тени пальм. Чуть впереди находилась коса пляжа с белоснежным песком, на который накатывали волны лазурных вод моря. Просто райское местечко. Мия в бикини развалилась на шезлонги и загорала. Остальные предпочитали держаться тени, расположившись на расстеленных пледах и раскладных стульях. — Давайте пока не будем ее развязывать, — предложил Брайан. Он склонился над складным столом и нарезал салат. «Предпочитаю поесть без травм». «А кто её будет кормить?» — озадачился Коул. Он в одних плавках стоял возле складного гриля и жарил мясо. Солнце тенями подчёркивало литые мышцы, зайчиками играло в тёмных кудрях. Внутренний суккуб заинтересованно приподнялся, приглядываясь к нему. «Интересно». привяжи я её к демонической сущности, чувствовала бы так же отчётливо». «Нет», — ответила Релит. «Суккуб становится частью твоей натуры, сливается с человеческой сущностью». «Класс!» — не испытывая и радости, отозвалась я. «Парни, я хочу есть!» — проворчала, одарив каждого укоризненным взглядом. «А ты обещаешь нас не бить?» Брайан прищурил тёмно-корие глаза, приглядываясь к моему лицу. «Обещаю», — заверила его я. «Честно-честно». «Только топить», — подумала про себя, стараясь уж слишком сильно не улыбаться своим коварным планам. «Она что-то задумала», — изрёк Майкл и посадил меня на расстеленный на песке плед, чтобы развязать руки. На самом деле связал он меня бережно и не особо сильно, и я могла освободиться сама. Но не делала этого, чтобы выяснить планы друзей. Оказалось, меня похитили для отдыха. «Натали здесь, давайте жрать», — потребовал Грег. «Первый кусок для Натали», — возразил Коул и понёс мне мясо на тарелке. «Ладно, его топить не буду». Еда помогла смириться с самоуправством друзей, а потом мне налили вино, я окончательно разомлела и раздобрела и великодушно решила никого не топить. Мы вкусно поели, покупались в море, потом поиграли в пляжный волейбол. День проходил расслабленно и невероятно весело. Душу щемило от нежности, все же у меня лучшие друзья в мире. Пляжный отдых в кругу близких друзей помог расслабиться. Остаток недели прошёл без происшествий и каких-то особых переживаний. Я посещала лекции в академии, ходила на практику, но всё же основной была работа со списками в отделе. Большинство девушек я успела посетить лично, правда, не беседовала, а лишь наградила блокераторами и мысленной установкой не снимать ни при каких обстоятельствах, когда в отдел отправляла только случаи, требовавшие внимания. Но теперь мы с ними встречались, сообщали о предстоящих изменениях в жизни и проводили ознакомления с алгоритмом поступления в академию. Стражи отдела терялись; они не привыкли работать с девушками. Я же ловила себя на мысли, что иногда готова гипнотизировать каждую, но все же не позволяла себе слабовольных поступков. На нас лежала огромная ответственность. Мы должны были настроить будущих стражниц на новую жизнь и деликатно объяснить причины невозможности продолжить прежнюю. В целом, чаще всего все проходило вполне обыденно, не считая редких сложных случаев. Но по ним работал уже Флаверс с командой допущенных к проекту психологов. А вот отпрысков семей командующих я решила обойти стороной и сбросить проблемы на отцов. Пусть сами разбираются. Встретилась разве что с Петрой, ведь обещала Шнайдеру особое отношение. Впрочем, дочь, в отличие от отца, оказалась приятной личностью, и мне нравилось с ней общаться. Дни неумолимо утекали. Весна окончательно вступила в свои права. Штаб-квартира преобразилась. Газоны вновь зазеленели, покрылись мелкими листочками декоративные кусты. Солнце припекало, уговаривая избавиться от лишних слоёв одежды. Близился конец семестра, а вместе с ним и завершение проекта. «Точно отправимся к маме?» — поинтересовалась Лилит, скорее для поддержания диалога. Я лежала на мате после изматывающей тренировки с Корчем. Он по старой памяти выделил мне время на индивидуалку и не замедлил проехаться по ребрам, вновь напомнив о прорехах в защите. Сил собрать себя с пола всё не находилось, и я продолжала валяться. Нужно ее навестить. Мама вроде поправлялась, выглядела намного лучше. Но я все равно старалась чаще у нее бывать, замещая и пропащую Китти. Так и знал, что ты здесь. Крейг вошел в спортзал и, мельком оглядев безлюдное помещение, двинулся ко мне. Немного влажная футболка липла к мускулистой груди. Выбившиеся из хвоста темные пряди спадали на лицо. На плече небрежно висела спортивная сумка. Судя по всему, не только я провела вечер за тренировкой. Крис поселил в душе сомнения, но я так и не смогла разгадать хоть каплю фальши в поступках Крейга, потому терялась, не зная, что предпринять. Мне нравилось с ним общаться, нравилось чувство защищённости, расслабленности, которое навевало его общество. Только прежнего доверия больше не было, но и прерывать отношения, идя на поводу Криса, Жутко не хотелось. Казалось, он этого и добивается, ведь их неприязнь и желание уколоть может работать в обе стороны. Я не знала, кому верить, и эта растерянность в личной жизни выбивала из колеи. Крейг же ничего не требовал, не просил, казалось, просто наслаждается моим обществом. «Мог бы позвонить», пробормотала я, потянувшись на мате. «Так лень вставать! Может, Крейг мужественно отнесет меня к порталам?» «Сегодня общая тренировка зачистки. Я знал, где искать», — усмехнулся он. Сбросив сумку на пол, Крейг присел на мат возле меня. Мягкая улыбка на его губах чуть увяла. В полутьме помещения его глаза казались непроницаемо чёрными, нечитаемыми. Крейг навис сверху, опёршись рукой на мат возле моего плеча. «Есть планы на вечер?» Он погладил большим пальцем мою скулу, но дожидаться ответа не стал, нагнулся и поцеловал. Мои ладони сами скользнули на сильные плечи, пробежались к затылку и запутались пальцами в чуть влажных волосах. Я вытянула из них резинку с наслаждением Ероши непослушные пряди. Дыхание прерывалось. Прошлые сомнения покидали сознание, сменяясь негой поцелуя и ощущениями напористости и страстности. Обычно Крейг более сдержанный, деликатный. «Что ты делаешь?» Я первая прервала поцелуй. «Вдруг кто-то заглянет в зал, ты даже дверь не закрыл?» «Забылся», — улыбнулся он. Учащённое дыхание касалось моего лица, а загоревший взгляд не отрывался от губ. «Отправимся ко мне», — совершенно неожиданно предложил он, пытливо заглянув в мои глаза. «К тебе?» — чуть сконфуженно усмехнулась. «Ты спешишь, Крейг?» — сообщила прямо, ненамеренная увиливать. «Мы ещё не так хорошо друг друга знаем, чтобы переходить к сексу, не говоря о том, что тот разговор с Крисом зародил недоверие к Крейгу. Может, он того и добивался, а я уже поддалась?» «Да, наверное». — согласился он, вновь нагнувшись, чтобы мимолетно поцеловать меня в губы. Возле выхода из зала мелькнула почти незаметная вспышка энергии. Слишком знакомая, чтобы я её проигнорировала. «Крис, неужели следит?» «И Крейг, как по заказу, не закрыл дверь?» «Может, вместе поужинаем?» — предложил обыденным тоном. «Я к маме!» Появление Криса, как и мелькнувшие догадки, моментально испортили настроение. «Ей уже лучше?» Крейг встал и подал мне руку, чтобы помочь подняться. «Да, намного, но мне всё равно неспокойно». «Вы редко видитесь, вот ты себя и накручиваешь. Не переживай, твоя мама врач и не стала бы пренебрегать здоровьем». «Да, ты прав». Его слова принесли некоторое успокоение. «Здесь скорее чувство вины из-за того, что я редко уделяю время родным». «Ты идёшь?» — спросила, погладив ноющие рёбра. «Зал свободен. Немного побоксирую. До завтра, Натали». Он мне тепло улыбнулся и приблизился, чтобы запечатлеть на губах новый поцелуй. «В этот момент я почти ненавидела Криса. Он не позволяет мне жить дальше». Переодеваться не стала, просто забрала сумку с вещами и покинула спортзал, бросив последний взгляд на Крейга. Он же обмотал ладони и набросился на грушу. Может, я бы, поддавшись порыву сукубьей сущности, и полюбовалась, но хотелось поскорее отправиться к маме. Здание покинуло неторопливо, но стоило выйти на улицу, как я натолкнулась на Криса. Как и я, сегодня он был в спортивной форме, правда, без вещей. Он стоял в паре метров от выхода, обратив взгляд к небу, на котором зажигались первые звезды. Но при моем появлении обернулся. Льдисто-голубые глаза прожгли меня испепеляющим и таким красноречивым взглядом, что моментально стало трудно дышать. Будто я только что изменила ему. Но Крис, не сказав ни слова, лишь прошел мимо и вернулся в тренировочное здание. В какой-то растерянности я сделала несколько шагов вперед, но остановилась и обернулась, задумчиво глядя на раскачивающиеся двойные двери входа. «Только не говори, что просто уйдёшь», — пробормотала Лилит. «Следить за ним как-то тебе не впервой», — напомнила Лилит, и я сдалась. Как только Криса скрылся из вида, я вернулась в здание, радуясь, что сегодня в нарушении правил прятала энергию. Он поднимался на второй этаж. Чтобы не столкнуться с ним, я пробежала в дальний конец коридора и воспользовалась другой лестницей. Градус моего замешательства подскочил, когда он вошел в зал, где находился Крейг. «Быстрее!» — торопила Лилит. «Все пропустим!» «Я стараюсь не шуметь!» Пробежав на цыпочках к нужной двери, я буквально слилась с ней ухом, прислушиваясь к звукам изнутри. «Не обольчайся!» — послышался голос Криса. «Я знаю её дольше тебя. Надеешься, что я прислушаюсь, и она вернётся к тебе?» Скептически хмыкнул Крейг. «Напрасно! Её раздражает твоя навязчивость!» Мой рот совершенно некрасиво приоткрылся. Мы с Крейгом никогда не поднимали в разговорах тему моего отношения к Крису. Я лишь раз упомянула, что тот иногда тренировал меня в Академии, и то в ходе обсуждения другой темы. «Единственная причина, почему она ещё не послала тебя, твоя безотказность», продолжал Крейг. «Ты ей часто помогаешь, да, Крис?» «Достаточно». По тону ответа невозможно было понять, требует он прекратить или подтверждает предположение. «Просто оставь её». Голос звучал ровно, но с неприкрытой угрозой. Даже мне стало не по себе. «Я не намерен прекращать наши отношения», — твёрдо ответил Крейг. «Какие отношения?» — ядовито уточнил Крис. «Натали развлекается свиданиями, играется, не более. Ты не первый и не последний, кто ей удобен, вот и всё. Она не подпустит тебя ближе». Вот, значит, как он думает. «Делишься собственным опытом?» В тон ему ответил Крейг. «Тогда я тебя разочарую, у нас всё иначе. Она ночует у меня. Постоянно». «Чего?» «В последнее время я остаюсь у мамы, и число свиданий, напротив, сократилось. А он тут хвастается любовными победами?» «Надеюсь, они хорошенько друг друга отдубасят». Прошипела не менее злая Лилит. Значит, твоя невеста свободна? Зло усмехнулся Крис. Надо навестить её и утешить. Невеста? Только попробуй. Раздался глухой звук удара. Судя по энергетическим колебаниям, мужчины прилегли на пол в страстном объятии. Раз им можно придумывать про меня небылицы, зачем отставать мне? Больше не желая выслушивать гадости, я направилась в сторону лестницы, потом покинула и здание. Была так зла, что могла сорваться на ком угодно. Значит, Крис оказался прав, и меня втянули в выяснение отношений. Только оба хороши, наговорили столько, что мне до тошноты противно. Визит к маме откладывался, я не могла идти к ней в таком состоянии. К счастью, Мия всегда была готова протянуть руку помощи. Пара бутылок вина и беседы по душам помогли успокоиться. На следующий день мы рванули лечить мои нервы и устроили паломничество по женским святым местам. Посетили спа, салон красоты и потом устроили глобальный шопинг. Мы решили, что окружающие мужчины вполне взрослые, чтобы оградить себя от моего природного обаяния, поэтому я имею полное право быть красивой и женственной даже в роли стража. Как итог, был полностью обновлён гардероб, и я, наконец, подстригла волосы, сделав выбор в пользу милирования и боб-каре. Новый образ помог прийти к душевному равновесию, а поддержка Мии и Лилит вернули мир в душу. В конце концов, зачем изводить себя? Раз Крейк и Крис считают меня беспринципной стервой, какой смысл их разубеждать? Буду соответствовать.